Глава 7. покидал Кирилла Белодерскую обитель, юный наследник с явной неохотой. За день до отъезда много гулял от одной постройки к другой, время от времени замирая на месте или поглаживая белокаменные стены. Раним утром, попрощавшись с монастырской братьей и ее настоятелем и приняв несколько памятных гостинцев, Долго разговаривал о чем-то с отцом Засимой, стольника, посланного приказанным подьячим напомнить об уходящем времени. Царственный отрок ожег таким взглядом, что тот почел за лучшее склониться и отступить. Остальные же, кто мог попытать счастье, то есть боярин Канышев и личная черединка в доте, дружно сделали вид, что никуда не торопятся. Кстати, и в самом деле не торопились. Впрочем, ожидание их надолго не затянулось. Девятилетний мальчик крепко обнял девяностолетнего старца. Тот же в ответ обвил чем-то правую руку отрока, отступил на шаг и размашисто перекрестил. «Ступай себе с Богом!» Короткий путь от обители до горицкого женского монастыря, где уже давно ждали их большие лодии. Затем неторопливый сплав вниз по течению Шексны. И уже под вечер весельные красавицы разом вышли на Волжскую ширь, встреченную довольными возгласами пассажиров. А вот царевич, отчего-то хандрил, часами стоял на носу корабля, глядя вперед и перебирая гладкие можжевеловые кругляшки, подаренных Зосимой чёток время от времени останавливаясь на трех крупных янтарных зернах, идущих вниз от узелка или бездумно поглаживает темное от времени серебро небольшого крестика. И думал, думал, думал. Даже удачная рыбалка одного из дворцовых стражников, выудившего на простую снасть почти двухорошинную стерлядку, и связанные с этим радостные хлопоты Эки и не отвлекли его от составления новых и корректировки старых планов. Зато это удалось широким дощатым сходням, в середине пятого дня шумом ударившимся о низкий причал в Твери. Скорая встреча с братьями и сестрой, а также вид его личного удельного города, в составе такого же княжества, разом отодвинули в сторонку все остальное. Мигом собравшиеся лучшие и именитейшие люди города, чьи лица он честно постарался запомнить, Недолго пообщались с командиром охранной полусотни, после чего дружно присоединились к посещению девятилетним отроком знаменитого «Отрочь-Успенского монастыря», где вместе с ним и отстояли небольшой благодарственный молебен. После него он все же оторвался от местной элиты, бросив им на растерзание обоих подъячих и комнатного боярина-владычного митрополита. Сам же на скорую руку познакомился с бывшим соперником Москвы за верховную власть. А напоследок даже побывал на местной стройке века. В виде здоровенной ямы с зачатками фундамента под будущий храм Троица Живоначальной. Общие впечатления были самые положительные, скажем так. Их не портила даже осенняя грязь на улицах и ночевка в незнакомом и немного неуютном Тверском Кремле, а также то, что поглядеть на будущего государя сбежался весь город и большая часть посадских людишек вдобавок. Последнее и вовсе стало чем-то привычным и даже уже не раздражало, как ранее, воспринимаясь скорее как неизбежная плата любого родившегося в царской семье. Налог на статус хе-хе. Годика через три-четыре придется обживать местный Кремль посерьезнее. На время прохождения управленческой практики надо бы заранее прикинуть, что к чему. Несмотря на то, что Тверь покидали ранним утром, у ворот, провожая будущего практиканта, обнаружилась вся та же кучка именитейших и родовитейших, так что пришлось немного задержаться. Зато потом целый день чистого и теплого осеннего воздуха не успевшего еще надоесть удовольствие от конной езды и золотистых пейзажей позднего сентября красота благодаря стараниям дядьки канышева наследник уже вполне прилично держался в седле смирного мере на черныша так что не радовалась бабе лету только ав целиком и полностью занявшей царевичи фазок на последнюю кстати большинство из постельничих сторожей украдки косились Тихо вожделея глазами, все как-то внезапно заметили, как за последние полгода расцвела и налилась телом семнадцатилетняя красавица, ничуть не напоминая прежнюю худую и невзрачную девицу Перестарка. Глаза живые да задоринкой, кожа нежная, брови соболиные и ступает, словно лебедушкой плывет. Опять же, не бы кого черединка а Дмитрия ивановича а это само по себе гарантировало немалое преданное стой поворачивай полусотник дворцовой стражи резко вскинул руку привлекая внимание бойцов а затем направил своего жеребца к виднеющейся чуть поодаль от дороги деревушки и что гораздо важнее большому колодезному срубу времени до первых сумерек как раз хватало на то чтобы не торопясь обиходитьить коней, подготовить леранки для ночевки под открытым небом да сварить сытное хлебово. поглядев как слуги принялись принялисьсноровиство устанавливать его шатер, дмитрий с некоторым трудом покинул седло мимоходом отмахнувшись от вопросов о своем самочувствии, поглядел на темнеющее небо и решил прогуляться, где он только за обе своей жизни не был, на что не насмотрелся, А вот в обычной крестьянской деревеньке шестнадцатого века бывать пока не приходилось. Опять же, удобный случай проверить кое-какие утверждения оставшихся в прошлой жизни приятелей-историков, не обращая никакого внимания на глазеющих на него и его стражу-селян. Он без особой спешки прошелся по главной, а за одной и вообще единственной улочке, разделяющей с одной стороны четыре, А с другой сразу пять домов, затем немного повертел головой, сравнивая внешний вид приземистых строений, постоял в легком сомнении, а потом направил свои стопы к предполагаемому середнячку. Для крепкого хозяина афанасия вечер поначалу не нес никаких неожиданностей. С утра ворошил зерно, затем забрал и привез спокосов еще один стажок сенца. Днем проверил и чуть подновил крышу над конским стойлом, но ближе к ночи закончил очередное утепление. Жар костей ломит дерном и землей просторного хлева, где стоял кормильца пеструшка и ее трехмесячный теленок. Хоть и молодая, да спокойная и умная, а уж какая щедрая на молоко, прям сокровище, а не корова. За привычными хлоптами. А он даже не сразу и сообразил, с чего это все переполошились, а как поглядел, так невольно и перекрестился. Впрочем, особой боязни не было. Чей свои воины, а не, упаси Господи, тати литовские или какой разбойный люд? Грозно шикнув на малышню, чтобы та не отбегала далеко от избы, впрочем, об этом уже позаботилась жена. Он с немалым удовольствием поглядел на свиту оружных конников, особо отметив небольшой татарский шатер в самой серёдке воинского стана. Затем погодал, кто есть такой богато одетый и весьма смазливый ликом малец, что его стерегли аж двое воев саблями. А пока гадал, с удивлением понял, что тот идет именно к нему. Шикнув ещё раз, только уже на жену чтобы скрылось с глаз долой. Афанасий на всякий случай подготовился к возможным неприятностям. Вблизи молец оказался еще красивее, а когда он скинул свою богатую шапку на руки подскочившего слуги ровесника и тряхнул головой, так и вовсе стал похож на юную и весьма пригожую девку. Губы припухлые, ресницы длинные, а уж глазища-то какие, насиновали бы такую вот кралю разложить дай проследив за рукой мальчишки крестьянин понял что того интересует заткнутый за опоязку топор зачем это негромкое хмыкание мальчика совпала с тихим шелистыом извлекаемый из ножен сабли стараясь не косить глазами нашегнувшего ближе правого охранника крестьянин тут же вытянул вперед свой главный рабочий инструмент и с тревогой наблюдал как его вертит в холеных руках Примериваются к топорищу, а потом и вовсе с помощью богата из украшенного булатного ножа снимают тоненькую железную стружку с обуха. Только когда имущество вернулось к владельцу, тот облегченно вздохнул. Мужик без топора, как без рук. Ни дров поколоть, ни по хозяйству чего справить, да и отмахаться им от лихих людишек тоже можно. При удаче. Нож? Сызново покосившись на обнаженную саблю, хозяин осторожно ответил «В избе!». На что малец, чуть тряхнул своей гривой, сказал «Веди». С ножом повторилась та же история. Осмотрел, покрутил в руках, снял тоненькую стружку-волосинку и без интереса вернул. Ничуть не стесняясь ни хозяйки, ни самого хозяина, гость с интересом разглядывал немудреную крестьянскую обстановку и утварь легко прикасаясь или поглаживая особо понравившиеся предметы. Небольшая самодельная мельничка, аккуратные с явной любовью вырезанные ложки, потемневшие от времени и впитавшегося жира половник, добротные посуды из глины, резное пряслица жены, кожаный мешочек с солью. А на прадедовую икону в красном углу перекрестился мимоходом, словно бы и нехотя. Какое еще железо у тебя есть? Разве только серп? Тогда все, больше ничего нету. Давно уже вернувший изогнутую саблю в ножный охранник, вышел обратно в сене. Часто ли голодаете? Афанасий с достоинством и заслуженной гордостью перекрестился. Господь миловал нечасто. Последний раз было три лет назад, да и то немного перед самой новью и с неясной тревогой наблюдал как более чем странный юный родовитый подошел поближе к его деткам и внимательно разглядывает их начал с трех мол маломеньший дочек затем ненадолго остановился рядом со своим сверстником ванькой и напоследок мазнул взглядом по старенькому первоку <кхем> ну то есть титул во Христе. чем болеет растерявшись как от самого вопроса так и от того что сыновья хворь заинтересовала гости незванного негаданного отец семейства все же ответил под дождь мы с ним попали выудился Вернувшись в избу охранник принес собой то что афанасий предпочел бы и вовсе не показывать не длинную охотничью рогатину заметной и стершимся и даже чуток по ржавевшим наконечникам. Нашел или купил? Выменил по случаю. История повторилась третий раз. Нож, тоненькая стружка и полное отсутствие дальнейшего интереса. Спокойно, оглядев притихшую хозяйку и детей, мальчик вышел, поманив вслед за собой хозяина. «Скажи, не зная, как обратиться ко второму отроку, Чув задержавшись с выходом на свежий воздух, Афанасий выбрал самый безотказный вариант. Э воин, а кому ты служишь? Как его звать величать? Приосанившись поначалу молец, вытаращился на не стареющий мужчину так, словно увидал вместо него блинную жар-птицу, государем наследником. Ох ты ж, господи! Изредно пришибленный открывшейся правдой Крестьянин, как во сне, отвечал на все вопросы Дмитрия Ивановича. Показал ему хлеб, нового урожая, хлев, коня, укрытую от дождя и прочую непогоду саху, доставшуюся по наследству от отца покойника, еще какие-то мелочи. А в себя пришел только по возвращении в родную избу, потому как дома и стены помогают. И то, наблюдая, как царевич быстро и с изрядной ловкостью делает непонятные записи, разложив на столе поднесенный ему малолетним воином лист пергамента и переносную чернильницу. Я узнал, что хотел, добрый христианин. Голос будущего великого князя, прежде властно холодный, а думалось-то, что спесивый, едва заметно изменился, самолично свернув записи в свиток и передав слуге, дабы тот, Надежно упакуил их в специальном кожном туле. Мальчик подошел к приболевшему сыну хозяина, коротким жестом поднял его на ноги и удивительно плавно провел рукой вдоль груди, прикоснувшись затем ладонью к его правой половине. Сильно ли болит? Поглядев на отца, старшенький хотел был ответить, но вместо этого невольно закашлялся, да и потом говорил с едва слышными хрипами не очень, государь-наследник. По воле его да будет исцелен сей отрок. Равнодушно отвернувшись, царевич вернулся обратно к столу, провожаемый изумленными взглядами. Затем эти взгляды скрестились на замершем от непонятных ощущений Тити, который вдыхал и вдыхал грудью раз от раза глубже и шире, пытаясь понять, куда исчезает изрядно досаждавший Последнюю седьмицу каши и неприятная ломота в груди. Отче наши и же еси на небеси! Дети хозяйка с хозяином, служка и охранник в полном молчании и некотором обалдении наблюдали, как царственный отрок тихо читает молитву над небольшой плошкой, до середины наполненной обычной колодезной водой. Завершающим словом, воду перекрестил Петербург, едва-едва коснувшись поверхности кончиками пальцев и крестиком на четках. Затем наследник поманил, подозвал хозяина, знакомым жестом. «Шлеп? Ох, тятя!» Совсем не ожидавшись столь увесистой плюхи от детской еще руки, Афанасий едва не упал на грубые деревянные плахи пола. «Это тебе за мысли твои?» «Что думал обо мне в самом начале?» Хоть и не делась никуда красота царевича Валика, оно с девицей его перепутать уже было нельзя. А это благодарность моя за твое же гостеприимство. Три глотка выпьешь сам, два твоя супруга. Пожалуй, и старшему тоже можно столько же. Остальным и одного хватит. Пей. Охранники смотрели на происходящее... Так внимательно, что семейству даже стало как нехорошо. А вот потом совсем наоборот, потому что колодезная влага с привычной едва заметной кислинкой налилась вдруг необычайной свежестью и отчетливым привкусом меда, Морозным холодком прокатилась по языку и гортани, а лопнула в животе блаженным теплом, растекаясь затем по всему телу, добавляя детям здорового румянца. И задорного блеска глаз а у их родителей изгоняя прочь все тревоги и накопившуюся усталость все благодар господне да пребудет милость его на вас уже мало что соображая афанасий проследовал за уходящим дорогим гостем сначала в всеении а затем и на двор, с неподдельным безразличием отметив как легкие сумерки так и изобилие соседских рожк рядом с его подворьем. «Димитрий Иванович, тебя уж потеряли!» Очередная гостья, в компании сразу трех воинов, скромно и вместе с тем богато одетая, легко и как-то привычно чуть поклонилась царственному отроку. Тот, не отвечая, мимолетно осмотрелся и, чуть усмехнувшись, остановил свой взгляд на выскочивший вслед за мужем хозяйки. Еще раз изогнул губы в легчайшем намеке на улыбку, и как-то пивуч спросил. «Напои меня!» Пока та радостная соседки от зависти удавится, бегала в дом он шепнул что-то очень тихое статной красавице в одеждах незамужней боярни. «Служанк?» Взял у нее в ответ что-то мелкое и как раз успел повернуться обратно, принимая небольшой глечик с молоком. Не торопясь, отпил примерно половину, а затем передал кувшинчик молодой боярне. Та же, не задерживая его в своей руке, тут же отдала стоявшему позади нее царевичеву служке. Ну а остатки молока вечерней дойки оценил самый удачливый страж, то есть тот, что стоял ближе всего к юному подручнику. Благодарствую. От донышка опустевшего гречка едва слышно звякнула новенькая серебряный копеек, заставляя подозревать, что давиться зависти будут не только соседи, но и их мужья. Ночью в селе почти все не спали, возбудораженный, увиденным, услышанным, а паче того самостоятельно додуманным. В доме же у Афанасия пребывали все мужики, Лучше любого палача, запытавшие его на предмет любых подробностей столь невероятной удачи. Бедный Тит заработал головокружение, старательно вдыхая и выдыхая, а также терпеть чужие уши, прижатые к своей спине. Плошку со святой водой, в последнем никто уже и не сомневался, едва не увели, да и вообще, перед тем, как расходиться кой кто и сельчан едва не подрался, выясняя, чей черед принимать у себя царственного гостя. Увы, рано утром все желающие смогли подивиться на воинское учение юного наследника. Вдоволь напоили его охранников утренним парным молочком и все. С первыми лучами солнышко околица села опустела. Долгие ещё сельчане поминали это событие выводя ту или иную дату, отъявленного государем-наследником чудо господня Спокойный и очень ровный ход черныша весьма способствовал раздумьям Дмитрия. Тело уже без малейшего участия сознания делало все необходимое, вполне достойно выседая в довольно удобном седле и тем самым освобождая внимание для другого, мыслей и планов, Короткое посещение крестьянской хаты, назвать ее полноценный избой, он все же затруднялся, принесло ему много нового, а заодно подтвердило большую часть того, что он некогда вычитал или просто услышал от знакомых историков. Хотя про забитость и неухоженность несчастных крестьян мне все же явно наврали, одежда чистая, на хозяйке и детях даже вышивку небольшую заметил. И лица спокойные, повадки и движения основательные, а здоровье и вовсе конское. Под дождик, сынок, попал, видите ли, вполне сформировавшийся средненький хронический бронхит и легкая ангина в довесок. И совсем не мешает ему весь день помогать отцу по хозяйству, а под вечер наверняка еще и на гульбище молодецкий бежать, дабы, эхээ, -э -э, себя показать да приглянувшуюся девку хоть немного полапать. Но про то, что на Руси шестнадцатого века был свирепейший дефицит любого металла, приятели по архивным раскопкам поведали чистую правду. Только топор крестьянина, отчасти смахивающий на секиру, был из качественного железа. Не весь правда, а только вытянутая на наковальне пластина, сваренная с Согнутым опять же из железа, но заметно похуже качеством. Примерно такого же, как у ножа и серпа, или чуть погнутого наконечника недлинного охотничьего копьяца. Все. И это в доме крепкого хозяина, явно не бедствующего Впрочем, и особой зажиточностью в нем тоже не пахло. Саха, вилы, ухват, грабли, барана. И еще Дюжина две, необходимейших в любом хозяйстве вещей, были вырезаны из дерева. Жилища сложены из толстых, ошкуренных бревен и мха между ними. Крыша из жердей покрыта дерном. Впрочем, Афанасий явно собирался заменить его на клепку. Снаружи три нижних венца сруба присыпаны землей для лучшей теплоизоляции. Лавки и пол с потолком... Из расколотых пополам, а затем старательно отёсанных половинок брёвен. Причём на потолке сажи как бы не больше, чем в печке. Два небольших оконца, затянутые бычьим пузырём. И три немудрёные держалки для длинных ровных лучинок, при должной сноровке вполне заменяющих восковую свечу. Толстые двери на массивных петлях, всё из того же дерева и кусков кожи, Еще более толстая крышка ляда холодного погреба, приземистая печка очаг, и все это сделано без единой крупицы металла и своими руками, при помощи топора, ножа и позаимствованного на время у соседей ворота перки. Сталь, если и бывало в доме гостеприимного крестьянина, то мимоходом, например, вися на поясах гостей, или мытарей отца моего. Сельцо новое, стоит на удельной земле, значит и налоги идут прямиком в семейную казну. Еще сильно разочаровало показанное ему зерно для посевной в следующем году. Мелкое, какое-то даже невзрачное, с остатками соломенными кины Нет, разумеется, что на селекционную работу рассчитывать было бы глупо. Но уж на зачатки сортировки, на обычное и отборное зерно, он втайне надеялся. Ведь могли же люди догадаться, что от крупного зерна и всходы будут больше, и обильнее. Видимо, агротехнический прогресс до этого пока не дорос. Или же делали когда-то, но подзабыли. Работы предстоит много. Эх, мать. Но в общем и целом, будущие подданные вызвали у него неподдельный энтузиазм. Крепкие, неприхотливые. Очень сметливые и просто нечеловечески выносливые, давно уже привыкшие как к ласковому континентальному климату московской Руси с его коротким летом и длинной холодной зимой, так и к любым ударам судьбы, вроде набегов оружных татей и людалов с востока или запада, моровых поветрий, неурожаев и прочих весьма регулярных невзгод ни Не тарым же в османской империи Так любят набирать гребцов на свой галерный флот, в особенности на баштарды, из полоненных славян. По сравнению с ними любой венецианец, грек или там австрияк, дохнет на веслах раза в два, а то и в три быстрее.